Диалог. Нынче ночью был разговор, и сцена, которая подействовала на меня еще гораздо более, чем последняя ее поездка. Комментарий первый. Для характеристики разговора надо сказать, что я в этот день только что приехал в 12-м часу ночи из поездки за 18 верст для осмотра имения Маши. Я не говорю, что в этом был труд для меня, это было удовольствие, но все-таки я несколько устал, сделав около сорока верст верхом, и не спал в этот день. А мне семьдесят лет. Под влиянием твоих разговоров, усталости и хорошего доброго расположения духа, я лег спать с намерением не говорить ничего о том, что было, И в надежде, что все это, как ты утешала меня, само собой сойдет на нет. Легли, помолчали. Она начала говорить. Ты поедешь в Пирогово, будешь меня бронить Сереже? Я. Я ни с кем не говорил, не стань дочерью. Она. Но с Таней сестрой говорил? Я. Да, она. — Что же она говорила? — Я. — То же, что тебе. Мне тебя защищала. Тебе, вероятно, за меня говорила. Она. — Да, она ужасно строга была ко мне. Слишком строга. Я не заслуживаю. — Я. — Пожалуйста, не будем говорить. Уляжется, успокоится, и Бог даст уничтожиться. Она. «Не могу я не говорить. Мне слишком тяжело жить под вечным страхом. Теперь, если он заедет, начнется опять», — комментарий второй. «Он не говорил ничего, но, может быть, заедет». Известие, что он приедет, как всегда бывало, может быть, а в действительности, наверное, было мне очень тяжело. Только что хотел не думать об этом, как опять это тяжелое посещение. Я молчал» но не мог уж заснуть и не выдержал, сказал. Только что надеялся успокоиться, как опять ты будто приготавливаешь меня к неприятному ожиданию. Она. Что же мне делать? Это, может быть, он сказал Тане, я не звала. Может быть, он заедет? Я. Заедет он или не заедет, неважно Даже твоя поездка не важна. Важно, как я говорил тебе два года назад, говорил тебе, твое отношение к твоему чувству. Если бы ты признавала свое чувство нехорошим, ты бы не стала даже и вспоминать о том, заедет ли он, и говорить о нем. Она. Но как же быть мне теперь? Я. Покаяться в душе в своем чувстве. Она. Не умею каяться и не понимаю, что это значит. Я. Это значит обсудить самой с собой, хорошо ли то чувство, которое ты испытываешь к этому человеку, или дурное. Она. Я никакого чувства не испытываю, ни хорошего, ни дурного. Я. Это неправда. Она. Чувство — это так неважно, ничтожно. Я. Все чувства, а потому и самые ничтожные, всегда или хорошие, или дурные в наших глазах. И потому и тебе надо решить, хорошее ли это было чувство или дурное. Она. Нечего решать, это чувство такое неважное, что оно не может быть дурным. Да и нет в нем ничего дурного. Я. Нет, исключительное чувство старой замужней женщины к постороннему мужчине — дурное чувство. Она. У меня нет чувства к мужчине, есть чувство к человеку. Я. Да ведь человек этот мужчина. Она. Он для меня не мужчина. Нет никакого чувства исключительного. А есть то, что после моего горя мне было утешение музыка, а к человеку нет никакого особенного чувства. Я. Зачем говорить неправду? Она. Ну хорошо, это было. Я сделала дурно, что заехала, что огорчила тебя. Но теперь это, конечно, я сделаю все, чтобы не огорчать тебя. Я. Ты не можешь этого сделать, потому что все дело не в том, что ты сделаешь. Заедешь, примешь, не примешь. Дело все в твоем отношении к твоему чувству. Ты должна решить сама собой, хорошее ли это или дурное чувство. Она. Да нет никакого. Я. Это неправда. И вот это-то и дурно для тебя, что ты хочешь скрыть это чувство, чтобы удержать его» а до тех пор, пока ты не решишь, хорошее это чувство или дурное, и не признаешь, что оно дурное, ты будешь не в состоянии не делать мне больно. Если ты признаешь, как ты признаешь теперь, что чувство это хорошее, то никогда не будешь в силах не желать удовлетворения этого чувства, то есть видеться, а желая ты невольно будешь делать то, чтобы видеться. Если ты будешь избегать случаев видеться, то тебе будет тоска, тяжело. Стало быть... Все дело в том, чтобы решить, какое это чувство, дурное или хорошее. Она. «Дурно я сделала, что сделала тебе больно, и в этом раскаиваюсь». «Я. Вот это-то и дурно, что ты раскаиваешься в поступках, а не в том чувстве, которое ими руководит». Она. «Я знаю, что я никого больше тебя не любила и не люблю. Я бы желала знать, как ты понимаешь мое чувство к тебе». Как же бы я могла любить тебя, если бы любила другого? Я. Твой разлад от этого и происходит, что ты не уяснила себе значение своих чувств. Пьяница или игрок очень любит жену, а не может удержаться от игры и вина и никогда не удержится, пока не решит в своей душе хорошее ли чувство его любовь к игре и к вину. Только когда это решено, возможно избавление. Она. Все одно и то же. Я. «Да не могу я ничего сказать другого, когда ясно, как день, что все дело только в этом». «Она». «Ничего дурного я не делала». Так с разными вариациями разговор приходил все к тому же. Она старалась показать, что чувство — это очень неважное, и потому не может быть осуждаемо, и нет причин бороться с ним». Я все время возвращался к тому, что если в душе чувство признается хорошим, то от него нет избавления, и нет избавления от тех сотен, тысяч мелочных поступков, которые выстекают из этого чувства и поддерживают его. Она. «Ну что же будет, если я признаю чувство дурным?» Я. То, что ты будешь бороться с ним, будешь избегать всего того, что поддерживает его, будешь уничтожать все то, что было связано с ним. Она. Да это все к тому, чтобы лишить меня единственного моего утешения — музыки. Я в ужасном заколдованном кругу, у меня тоска. Тоску эту я разгоняю только игрой на фортепиано. Если я играю, ты говоришь, что это все в связи с моим чувством. Если я не играю, я тоскую, и ты говоришь, что причиной мое чувство. Я. Я одно говорю. Надо решить, хорошее это или дурное чувство. Без этого наше мучение не кончится. Она. Нет никакого чувства. И нечего решать. Я. Пока ты так будешь говорить, нет выхода. Но, впрочем, если у человека нет того нравственного суда, который указывает ему, что хорошо, что дурно, человек как слепой разобрать цвета не может. У тебя нет этого нравственного судьи, потому не будем говорить. Два часа. Долгое молчание. Она. Ну вот я спрашиваю себя совершенно искренне. Какое мое чувство и чего бы я желала? Я желала бы больше ничего, как то, чтобы он раз в месяц приходил посидеть, поиграть, как всякий добрый знакомый. Я. Но ведь вот ты сама этими словами подтверждаешь, что у тебя исключительное чувство к этому человеку. Ведь нет никакого другого человека, ежемесячное посещение которого составляло бы для тебя радость. Если посещение раз в месяц приятно то приятнее еще раз в неделю и каждый день. Ты невольно этим самым говоришь про свое исключительное чувство, и без того, чтобы ты не решила вопрос о том, хорошо ли это или дурно, ничего измениться не может. Она. Ах, все одно и одно мученье. Другие изменяют мужьям. Столько их не мучают, как меня. За что? За то, что я полюбила музыку? Можно упрекать за поступки, а не за чувства. Мы в них не властны. А поступков-то никаких нет? Я. Как нет? А поездка в Петербург и туда и сюда, и вся эта музыка? Она. Да что же особенного в моей жизни? Я. Как что же особенного? Ты живешь какой-то исключительной жизнью. Ты сделалась какой-то консерваторской дамой. Слова эти почему-то ужасно раздражают ее. Она. Ты хочешь измучить меня и лишить всего. Это такая жестокость. Страница 101. Она приходит в полуистерическое состояние. Я молчу довольно долго, потом вспоминаю о Боге, молюсь и думаю себе. Она не может отречься от своего чувства, не может разумом влиять на чувства. У нее, как у всех женщин, первенствуют чувства, и всякое изменение происходит, может быть, независимо от разума в чувстве. Может быть, Таня права, что это, само собой, понемногу пройдет своим особенным, непонятным мне женским путем. Надо сказать ей это, думаю я, и с жалостью к ней, и желанием успокоить ее, говорю ей это, то, что я, может быть, ошибаюсь, так по-своему ставив вопрос, что она, может быть, придет к тому же своим путем, и что я надеюсь на это. Но в это время в ней раздражение дошло до высшей степени. Она. «Ты измучил меня. Долбишь два часа одной и той же фразой. Исключительное, исключительное чувство, хорошее или дурное, хорошее или дурное — это ужасно. Ты своей жестокостью доведешь, Бог знает, до чего. Я. Да я молился». И желал помочь тебе, она. Все это ложь, все фарисейство, обман. Других обманывай, я вижу тебя насквозь. Я. Что с тобой? Я именно хотел доброе, она. Нет в тебе доброго, ты злой, ты зверь. И буду любить добрых и хороших, а не тебя, ты зверь. Тут уж начались бессмысленные, чтобы не сказать ужасные, жестокие речи. И угрозы, и убийство себя, и проклятие всем, и мне, и дочерям. И какие-то угрозы напечатать свои повести, если я напечатаю воскресенье с описанием горничной. Комментарий третий. И потом рыдание, смех, шептание. Бессмысленные и, увы, притворные слова. Голова треснет вот здесь, где ряд. Отрежь мне жилу на шее, его вот тон и всякий вздор, который может быть страшен. Я держал ее руками. Я знал, что это все всегда помогает, целовал ее в лоб. Она долго не могла вздохнуть, потом начала зевать, вздыхать и заснула. И спит еще теперь. Не знаю, как может разрешиться это безумие. Не вижу выхода. Она, очевидно, как жизнью дорожит этим своим чувством и не хочет признать его дурным. А не признав его дурным, она не избавится от него и не перестанет делать поступки, которые вызываемы этим чувством, поступки, видеть которые мучительно и стыдно видеть их мне и детям. Комментарии к диалогу. Эту запись своего разговора с женой в ночь с 28 на 29 июля 1898 года Толстой намеревался послать Татьяне Александровне Кузьминской, поэтому запись сделана в форме письма к ней. Однако Толстой не отослал ее, и запись осталась в его бумагах. Разговор шел об отношениях Софьи Андреевны Толстой с Танеевым. Комментарий 1. Смотри дневниковую запись от 17 июля 1898 года и примечание 24. Второе. Танеев. 3. Воскресенье. Часть 1. Глава 17. Конец комментариев. Страница 102.